Глава пятнадцатая. Второй вылет даже по настроению был другим. Мы шли на остров уже не любопытствовать, а делом заниматься. Два коптера, семнадцать человек. Валерий снайпера Шматкова нам придал, и еще одного бойца, Колю Маркина, который стрелок и радист, потому что техникам потребуется отдельный пост охраны, то есть два человека с ними быть должны постоянно. Погода стояла обычная. То есть жаркая и легкий ветерок, который коптер почти не чувствовал. Стрекотали винты, задувал ветер в открытую кабину. Немного странно было вести его одному. Привык, что Настя за первого пилота, но она теперь на тяжелом, сзади, а я за ведущего. Когда достигли станции береговой охраны, утро вошло уже в полную силу. Завистые поискали новых следов на песке, но ничего не нашли. Но труп гоблина был уже серьезно растащен падальщиками. На месте лишь скелет валялся. «Вот я тоже дурак. Не догадался его убрать тогда. Хотя бы в воду скинуть. И теперь нюхать придется. Желающих ворочать его руками найдется мало. Сели за зданием штаба, где и в прошлый раз. Сначала Настя, а мы ее с воздуха прикрываем. Затем и мы». Пыль осела. Люди начали выпрыгивать из машин. «Занимаем это здание под базу», – показал я на штаб. «Смотрим на следы вокруг. Заходим осторожно. Разведгруппа за мной. Остальные ждут здесь». В штабе ничего не изменилось. Как было пусто, так и осталось. Двери есть, стёкла не бьющиеся. Так что вполне можно обосноваться. Хотя бы ночевать можно без опаски. Гоблины не погрызут. И вообще лагерь в первую очередь. Вся остальная работа позже. Выставили пост на крышу, развернув там пункт управления беспилотником. Перетаскали всё имущество из машин внутрь. Тут и склад теперь будет. Потом люди попарно распределились по кабинетам, бросая там свои рюкзаки и спальники. И лишь когда закончили, я собрал всех снова. «Все, дальше занимаемся по плану. Хакеры. Мы уже вполне официально начали так звать группу моих друзей. Прошу вас начать с автомобилей, броневиков. Если что-то получится запустить, это сильно поможет делу. Лина, Маркин, Шматков. Выставляете пост там же, прямо в одном из броневиков. Люк просто откиньте, и рядом будете и под защитой. Шматков?» «Так точно, понял», – ответил белобрысый снайпер. «Пулемет берем, снайперка есть, прикроем». «Отлично». «Моряки, займитесь сторожевиками. Посмотрите, в каком они состоянии». «У нас не хватило компетентности оценить». «Это первое дело. Потом переходите к катерам. И сами определитесь с хакерами, как будете их хакать, кто с какой техникой работает. Сейчас досматриваем здание казармы на всякий случай. И все выдвигаемся к своим постам». Затем разведгруппа улетит в поиск. «Все, действуем». «Да, Сергей Павлович», – спохватился я, повернувшись к Шутихину. «Вы по своему плану, но пока прошу заняться дроном». «Запускайте с крыши и контролируйте окрестности». «Хорошо». «Идея со своим планом мне не очень, откровенно говоря. Черт знает, куда любознательного биолога понесет. Но, с другой стороны, он далеко не дурак, а если место будет защищено, то разберется». Народ зашевелился. Мы влезли в ползунки, даже Настя, хоть и не должна была выходить из коптера. Затем четверо разведгруппа направились к длинному зданию казармы, вытянувшемуся вдоль плаца. Следов перед ним хватало, включая наши с прошлого визита, но вот некоторые гоблинские выглядели слишком свежими, не такими заветренными, как остальные. Ты гля, сказал Федька, то ли приходил другой и ушел, то ли место занял. Тогда действуем в четвером. «Двое впереди, двое прикрывают с тыла», — решил я. «Пошли». Автоматы на дверь. Замерли, прислушались. Тихо. «Заходим». Казарма как казарма. Мы уже здесь были, оружейку вскрывали. Как и в штабе, в середине лестница на второй этаж. Коридоры в коридоры двери кубриков. Начали с первого этажа, а слева. Мы с Федькой двери поочередно открываем. Власов с Аникиным контролируют сам коридор. В кубриках по три койки, тумбочки, душ с туалетом. Туда заглядывать не очень удобно, с левого плеча. Но они на что не напоролись. Дошли до конца, никаких гоблинов не обнаружив. Зато в правом крыле нашли гнездо, судя по невыветрившемуся еще запаху, и кучкам засохшего помета. Здесь та тварь, что Власов расстрелял и жила. Поднялись на второй этаж, прошли его весь, особое внимание уделяя тем кубрикам, куда двери открыты. Но не нашли ничего. А вот когда спускались вниз, услышали стрельбу с улицы, пару выстрелов и снайперки, а затем серию коротких очередей из пулемета. «Что у вас? Доклад!» «Гоблина завалили!» – Послушался голос Шматкова. «Со стороны деревни бежал!» «Все, уже спекся! Принял!» Вот, наверное, этот и был, который следов оставлял. Но все же потом тщательно проверили все ангары, заглянули за и под ряд машин, походили между катерами, Но ничего не нашли. До убитого гоблина от плаца было метров триста, и следы в бинокль видны. Точно из деревни несся. Дальше шматков с диной передвинулись в крайний в ряду броневик. Народ приступил к работе, а мы потопали коптеру. нас заводи», — сказал я в рацию. «Сейчас будем. Вылетаем». Первым пунктом, понятное дело, был реакторный блок в городке возле базы. Две минуты полета. Находился он на окраине, опустить коптер рядом проблем не было. Настя зависла в полуметре от земли, мы выпрыгнули, а затем коптер поднялся и, наклонившись на нос, полетел обратно в порт, ждать сигнала. Всё, как и планировали. А мы оказались посреди просторного двора, между квадратным зданием с прозрачным куполом, какими-то складами и рядом легковушек и грузовиков под навесом, занесённых песком по самой оси. Если тут тихо будет... «Можем батареи снять», — сразу сказал Федька. «Это точно. Снимать батареи несложно». Откинул люк, отжал стопор и потянул длинный цилиндр за ручку. Ребенок справится, если его при этом никто не будет есть. Но посмотрим, посмотрим. Огляделись. Никто пока не бросается. А вот следы есть, но старые едва различаются уже. Совсем недавно тут никакие гоблины не ходили. Есть следы мелкие, ящериц, две цепочки, отпечатков лап и след от волочившегося хвоста то есть добыча для гоблина вполне может сюда наведаться. Если гоблины жрут редко, то еще и может просто отдыхать, греться где-нибудь рядом на солнышке, силы экономить. Инстинктивно убедился в том, что патрон в патроннике, перехватил автомат поудобней, сказал. Обычным порядком, мы с Федькой впереди, вы прикрываете, пошли. Странно идти по глубокому песку, когда вокруг вроде бы вполне целые, выглядящие просто новыми здания. Ноги ждут асфальта, а тут кругом обман, и песок сухой, как на пляже. Бегать тут не очень будет, если вдруг понадобится. Жара уже и от песка встречная волна зноя начинает подниматься. То ли еще будет попозже. Двери в блок высокие и двустворчатые, открывались наверняка автоматически. За ними полумрак, но свет все же внутрь через окна попадает. Подошли осторожно, заглянули. «Да, на полу есть стыды. Песка сюда намело. Шлялись тут твари опасные». «Или тварь». Зашуршало. Я дёрнулся. Ящерица рванула дальше по коридору от нас. «Наверное, хороший знак. Был бы тут гоблин, она бы спряталась. Или я разумность ящериц переоцениваю. Ладно, исходим из того, что гоблин тут есть». Слева от двери небольшой холл. В нём кабинка охраны, наверное. Диванчики у стены. На стенах какие-то стенды с документами. На романском. Направо коридор идет вдоль внешней стены, отделяя ее от внутренних помещений. Поворачивает налево метрах в 30 от нас. «Власов, запускай робота». «Сделаем». Власов опустился на колено, вынимая из сумки что-то вроде небольшого шара с камерой, висящего между двух больших колес. Он поставил робота на песок, достал планшет в мягком чехле, быстро соединился с машинкой. «Пошел». Робот тихо зажужжал, Тронулся с места, чуть подпрыгивая на неровной поверхности песка, покатил от нас, затем съехал на ровный пол, и картинка на экране перестала трястись. Простенькая машинка, радиус действия всего лишь полкилометра, но зато не весит ничего и может в нехорошие места заглядывать. Только лестницы ей не под силу, руками поднимать надо. Доехав до угла, робот повернулся на месте, на экране планшета появился покачивающийся пустой коридор с двустворчатой дверью в конце. Причём дверь выглядела очень солидно, заставив задуматься о том, как мы будем её проходить, если заперта. «Чисто», — сказал Власов. «Вижу, пошли». Коридор пуст, так что нужды слишком осторожничать нет. Шурша ползунками, мы дошли до поворота, всё же заглянули за него, затем подошли к двери из серого цвета. Подёргали ручку, заперта. Придётся ломиться. «Власов, Аникин, давайте обратно к повороту», — сказал я, снимая рюкзак. «Роботы не забудьте только». Брусок взрывчатки, детонатор, машинка. Замок тут виден, надеюсь, что кроме него нет ничего другого, вроде и встающих в распорт штырей. Но дверь не сейфовая, больше похожа на пожарную. Не должно быть такого. Вмял ком взрывчатки во что-то вроде пластиковой маленькой миски с дырой сбоку. Брызнул на дверь клеем для надежности. Налепил конструкцию на него, открытой стороной к двери. Взрывная волна идет по пути наименьшего сопротивления, так что получится направленный взрыв. Через дырку вдавил детонатор, повернул его головку, замыкая контакты. Есть, пошёл сигнал. Машинка, похожая на старый мобильник с кнопками, сразу его поймала. Мы с Федькой отошли до угла, там я переназначил сигнал на первую кнопку. Все готовы? Уши затыкать не надо, мы в активных наушниках. Я просто нажал кнопку схема с предохранителя и затем нажал на единичку. Грохнуло, запахло горелым пластиком или резиной. Чем-то вроде этого. Выглянул. «Замка нет. Вместо него дыра. Теперь саму дверь проверить. Откроется или осталась заперта?» «Открылась. Легко открылась. Никаких штырей не было. Пускай робота». Машинка снова зажужжала, бодро заехала в проем. «Тут что-то вроде операторской. Гоблинов быть не должно. Я думаю, место заперто. Но береженного Бог бережет. Мы эту схему входа заранее продумали и менять не будем. Кресла, шкафы, какие-то пульты, экраны, стеклянная стена... Но что за ней не видно. Робот по полу катается. Пульты все закрывают. Чисто. Входим. Все равно автоматы на изготовку. Вошли и огляделись. Да, операторская. Воздух затхлый. Он тут век застаивался. За стеклянной стеной серая кастрюля реактора. Вокруг него желтая загородка в черную полоску. Тусклый свет через пыльный купол пробивается лучами. Дверь в конце комнаты такая же, как и из коридора. И тоже заперта. Что за ней? Ничего слишком важного, такого, что взрыв может повредить. Чёрт, не видно отсюда, придётся рискнуть. Может, ключ где-то есть? Нет, замок под карточку, всё равно не сработает. Я думаю, рвать придётся. Повторили всё заново, вышли в коридор, подрыв, гулки, грохот, пошли дальше. В реакторном зале робот не нужен, всё просматривается из операторской. Толстенные кабели в жгутах. Сам реактор, уже знакомый ящичек на нём. «Федь, проверь, ща». Федька откинул крышку, нажал на кнопку, матюкнулся, потом сказался вздохом. «Ноль. До конца работал. Можем сваливать. Обидно. Очень было бы замечательно так вот взять и сразу найти, что нужно». «Погоди. Власов, сними весь зал, особенно реактор. Пусть у нас думают, как его отсюда доставать». «И подтягивайся, мы пока коридор подержим». «Принял». Федька с Аникиным стали в дверях, а я взялся обшаривать шкафы. Вдруг что-то полезное найду. Но ничего не нашёл. Так, мелочёвка всякая, вплоть до кофеварки, насколько я понял. Вытащил из неё батарею, сунул в рюкзак. Курочка по зёрнышку, понятное дело. Минут через десять подтянулся Власов, уже упаковавший робота в сумку. «Всё, снял, можем идти. Пошли». За поворотом коридора раздался короткий звук, такой, словно из покрышки золотник выдернули, свист выходящего воздуха резко оборвавшийся. Все замерли, вскинув оружие и наведя стволы на поворот. Это что было? тихо спросил Аникин. А чтобы ни было, мне все равно не нравится, пробормотал я. Через несколько секунд загадка разрешилась сама по себе. Послышался скрежет когтей по полу. Из-за поворота вылетела приземистая тварь, у которой я успел разглядеть только белесую пасть, усеянную желтыми длинными зубами. Тварь врезалась в стену, словно отрикошетив от нее в нашу сторону, пробуксовала, пытаясь набрать скорость, и в этот момент мы ударили по ней из всех четырех стволов. Четыре очереди пуль накрыли ее разом, выбив целое облако крови. Но она все же нашла в себе силы сделать еще несколько прыжков. Каждый следующий короче и медленней, и лишь потом, снова выпустив воздух со свистом, ткнулась уродливой мордой в пол, подергалась и затихла. И тогда все разом не сговариваясь, всадили ей еще и по короткой очереди в череп. Лёгкий прозрачный пороховой дымок плыл в воздухе, и снова тишина вокруг. «На шум пришёл, зараза», — сказал Федька, медленно приближаясь к туше. «На взрывы. Говорил же, что на шум они всегда идут». «Ну ничего, справляемся пока», — сказал Аникин. «Перезарядка». Полные магазины в автоматы полупустые, пока возможность есть добить из запаса из рюкзаков. Никогда не знаешь, что может ждать тебя потом, лучше заранее заботиться. Осторожно вышли из здания, не забыв по пути проверить холл, огляделись. Да, вот цепочка следов к дверям вдоль стены. Откуда ты из-за блока гоблин появился? Хорошо, что сам кинулся, а мог бы и прямо за поворотом ждать. Вывод. Выходим из блока, тоже с роботом впереди. Пусть на него кидается. «Ну чё, батареи возьмём?» – спросил Федька. «Давай, Власов, помоги ему. Мы с Аникиным прикроем. Три грузовика, две легковушки, большая и маленькая. Можно 37 штук взять, если все целы. Хороший трофей, по-любому». Мы с Аникиным разошлись вдоль ряда машин, встали по краям, оглядываясь. Федка с Власовым принялись открывать люки. Работа много времени не заняла, процесс несложный. 37 не получилось, но 21 рабочая, хоть и пустые в ноль. Жара за это время вроде как еще усилиться успела но ползунки все же как-то продувались. Я худшего ожидал. Трофеи сложили штабелем. Затем я вызвал коптер. Кстати, почти предельная загрузка для малого получается. Это тоже нужно учитывать. Машина прилетела очень быстро. Зависла, погнала тучами песок, опустилась. Мы кинулись ее загружать, оставив на часах одного Аникина. Потом забросились в нее сами и быстро взлетели. И уже на взлёте успели заметить ещё одного гоблина, бежавшего по улице в сторону реакторного блока. Аникин прицелился в него из пулемёта, но тварь заскочила в дом, скрывшись из глаз к моему разочарованию. «Куда?» «На базу давай, трофеи выгрузим. Реактор пустой, будем дальше искать». Второй вылет уже в город принёс нам совершенно спокойный визит к ещё одному реактору, выработанному на 93%. Лина и Настя ждали нас в коптере на той самой крыше, которую мы наметили и где заклеили дверь из здания намертво. А мы обшарили блок по пути, прихватив 8 батарей из единственного грузовика, стоявшего во дворе. Компоновка здания оказалась абсолютно идентичной первому. При этом дверь из коридора была открытой. Так что взрывать пришлось только ту, что в операторской. Затем прямо на крыше перекусили по-быстрому, разгрузили батареи из коптера на всякий случай и пошли на следующий рейс только вот тут пройдем. Я обозначил точку на карте. Там что-то вроде большого гаража, посмотрим, что там за машины. А сейчас на кой черт? Спросил Власов. Кран ищем. Ты реактор видел? Хрен ты его без крана добудешь. Там стены серьезные. Да и сделан он так, что только вертикально поднимать. Задолбаемся. Настя вела коптер таким маршрутом, которым мы раньше не летали. Но пока под нами тянулись явно жилые кварталы, где на улицах только легковушки у потерявшихся под слоем песка тротуаров, и больше ничего. Крыши, крыши, крыши внизу, все больше плоские, с антеннами, а некоторые еще и с террасами. Вообще симпатичный город когда-то был, несмотря на другую архитектуру, почему-то напоминает Южную Испанию. Раскинулся на склонах пологих холмов, постепенно спускаясь к морю. А у моря даже пляж до сих пор угадывается, с остатками ресторанчиков и всего прочего. Раньше там народу полно было, наверное, особенно по выходным. И где тот народ? Нет его больше. Вымер, угас. Так, а вон и нужное место, промзона. И на её окраине большая стоянка. Песка ещё больше, чем в городе, тут даже дома не закрывали. Так что окраине машины занесены по стёкла. «Зависаю?» – спросила Настя. «Да, давай повесим. Кран. Как может выглядеть кран? Как кран, наверное. И нужен большой, ему не только поднять надо реактор, а еще и протащить через купол. Внизу грузовики, грузовики, обычные, с полуприцепами. Вон там что-то вроде большого вилочного погрузчика. Нужен нам погрузчик. В перспективе не помешал бы, наверное, хотя и в цитадели неплохие собирают, но это точно не приоритетная задача. «Нет, крана не видать. В перспективе можно сюда за батареями прилететь. Уже на большом коптере. Тут их должна быть прорва». «Давай прямо вот так, по окраине, и сразу на четвертый номер», — сказал я, имея в виду реакторный блок, который мы планировали посетить четвертым. «Но все промзоны на окраине города, причем именно с западной стороны. И если мы полетим над ними, то еще и разглядеть все сможем». «Шли медленно, чтобы было время рассмотреть. Здесь много навесов, под которыми стояли машины. На скорости их за обычные крыши принимаешь. А если вот так, не торопясь, то обнаруживаешь много интересного. Тут что-то укрыто, там вон экскаватор, например, добротный, на широких гусеницах. Стоит посреди какого-то пустыря. Экскаватор нам не нужен, небольшой в есть. На канавы его хватает, а больше и рыть нечего». Всё строительство из лёгких блоков и не выше двух этажей, котлованы не нужны. Есть какие-то машины, назначения которых просто не знаем. Грузовик, на нём какая-то установка, а для чего она, чёрт его знает, не поймёшь. Вообще, как будет время, неплохо бы такое смотреть, вдруг на месте разберёмся. Может, это что-то очень нужное, просто мы не в курсе. Тень коптера бежит по земле, контрастная, как из бумаги вырезанная, искажается, набегая на крыши домов и складов, распрямляется на ровной земле. «Нет, кранов нет, но этого быть не может. В городах должны быть краны». «Ладно, вон уже реакторный блок, пока им займёмся. А обратно вернёмся, обогнув окраины. Дальше там посмотрим». «Давай к реактору», — сказал я уже громче. «Всем приготовиться к высадке. Пункт номер четыре. Вход и осмотр». Коптер пошёл вниз в плавном пологом вираже, завис над территорией блока. Хорошо, что они все друг на друга как близнецы похожи, сразу знаешь, что делать. Спуск прекратился на четырех метрах, машина замерла. Мы ждали, если какая тварь выскочит. Но твари не выскочили. Да и следов на песке мы до этого не заметили, так что через несколько минут Настя высадила нас. «Ну что, действуем по плану», — сказал я, когда коптер взлетел, а пыль улеглась. Робот, естественно, пошёл первым. Осмотрел вестибель блока, выехал оттуда в коридор, доехал до знакомого поворота, заглянул за него. Пусто, а двустворчатая дверь в конце открыта на распашку. Створки удерживаются зажимами на стене. Вот так, даже взрывать ничего не нужно. Шуму меньше. Робот вкатился в операторскую, покрутился там, показывая привычную картинку. Дверь в реакторный закрыта. Пошли. Всё как и раньше. Кресла, пульты... Пыли нанесло из-за открытой двери, но немного. Пыли сюда по коридору далеко лететь. Следующая дверь оказалась не запертой, и её рвать не нужно. Вообще приятный сюрприз. Прикрывайте. Власов с Аникиным опустились на колено у выхода в коридор. Робот подкатил к Власову и собачкой встал у него возле ног. Как-то слишком просто всё. Наверняка кастрюля уже пустая. Всё открыто и заброшено. Обошли неторопливо реакторный зал, подсвечивая подствольными фонарями углы. Остановились. «Сто пудов, пустышка!» – вздохнул Федька. «Предчувствие!» Он шагнул к реактору, открыл крышку индикаторного ящика, утопил кнопку. Синеватый экранчик индикатора засветился, и я поначалу не поверил своим глазам. «99,2%!» Полная шкала тонких черточек справа, показывающих заряд ресурс для тех, кто не умеет цифры разбирать. «Не понял?» – Федька опешил. Он опустил кнопку, нажал снова и получил тот же результат вообще полный что ли нецелованный муха не шалила ну да только и нашелся что сказать я выходит так нашли что ли ага нашли очень неуверенно кивнул он только не верю чему не веришь а ничему так не бывает не бывает согласился я тем более так сразу во во и я об том «Блин, еще раз!» Он снова нажал на кнопку и опять увидел все те же 99,2%. И я увидел. «Твою мать!» – выдохнул Федька. А потом на случай, если одного раза мало, повторил. «Твою же мать!» Согласен. И оба замерли в растерянности. Бросить реактор прямо вот так, вот прямо здесь и просто уйти невозможно. А что делать? Не унесем же с собой. И все же. «Надо летать и искать кран», сказал я. «Пока не найдем. Пошли, Теодор, нас ждут великие дела. Причем очень много дел сразу». И мы пошли. Власов с Аникиным сперва не поверили, решили, что шутим. Пришлось вести их обратно и показывать, наплевав на всю тактику, иначе не убеждались. Показали, убедили. И уже в четвером пошли на выход. Зной во дворе придавил как-то сразу. Сейчас самая жара...» Остановились, я потянулся за рацией, собираясь вызвать Настю с коптером, но Федька сказал «Батареи давай соберем». Батареи? Сейчас? После того, как нашли реактор? Он в своем уме?» Потом чуть подумал и решил, что как раз Федька в своем, это я немного в прострации. Батареи все равно нужны, а тут два грузовика стоят и что-то вроде полицейской машины. Вон мигалки на крыше, настолько покрытые песком, что уже и цвета не разглядишь. «Надо успокоиться, вытащить батареи, загрузить их в коптер и улететь. И потом сложить всё на той же крыше. И забрать позже». «Давай, по схеме. Аникин это край, а я на угол». «Есть», — ответил пулеметчик. «Всё как и до этого. Федька с Власовым вытягивают батареи, а мы их прикрываем. Гоблинов пока нет, но кто мешает им появиться?» «Правильно, никто не мешает. Кроме нас с Аникиным. Я неторопливо дошёл до угла здания, заглянул за него». «Ага, там ещё грузовик стоит, какой-то специальный. Не грузовик на самом деле, я только часть заднего колеса вижу и какую-то конструкцию сверху. Самый её край. Это не та загадочная машина, которую мы сверху видели. Вроде бы похоже. Тут забор справа, слева стена, почти тоннель. Сбоку никакой гоблин не прорвётся, так что можно и дальше пройти». Сказал в рацию, что дойду до следующего угла, мне ответили. Тихо, сзади, слышно только возню, у машины песок под ногами чуть шуршит. Стыдов нет, никаких вообще, даже ящериц. Это хорошо. Жратвы тут нет, наверное, вот гоблины здесь и не шляются. Дальше за забором какой-то склад с навесом, на краю его несколько птиц в рядок. Вроде бы на ворон похоже. Тоже сделали или уцелели? Я пока таких не видел. Тень моя передо мной по песку бежит, солнце прямо в затылок жжет. Хорошо, что шлем светлый. А то бы, как в кастрюле, голова была бы. А в ползунках все же жарковато получается. Да и хрен с ним, зато реактор нашли. Как его только вывозить теперь? Это же столько тащить всего на остров, и не малейшего представления, как его вытаскивать. Вот угол, вот грузовик, колеса на треть в песке. Осторожно выглянул за угол. По уже выработавшейся привычке первый взгляд на песок. Следов нет? Нет. Ну и ладно, и не нужны нам следы. Мы своих натопчем сколько хотим. Так, что это за грузовик? Большой, широкий, кабина, как у американской пожарной машины. Оранжевым был, похоже. По бокам опускающиеся дополнительные опоры, мощные такие, как и колеса. Четыре оси. Здоровенные на самом деле. И что сверху? А сверху кран. Сначала хотел себе не поверить, но вдруг дошло. С этим краном новый реактор монтировали. Смонтировали, кран загнали сюда, а здесь все уже шло под откос. Вот и не стал его никто никуда угонять. Это точно не постоянное место, это пространство между стеной и забором. Его сюда и загнали-то не без труда наверняка. Загнали и оставили. Так, и что делать? Постоял, подумал, потом распахнул водительскую дверь, заглянул внутрь. В салон даже пыли не набилось. Выглядит так, как будто сто лет не проходило. Садись да езжай. Не выдержал, залез в водительское кресло. Сел, попрыгал, поискал кнопку подключения системы. Я уже с тех броневиков запомнил, какая она. Нашел, нажал, ну и ни черта. Мертвый. Странно было бы этому удивляться. Сообщить своим по рации? Нет, потом, а то бросить сейчас все и сюда прибегут. Пусть закончат сначала, кран уже точно отсюда никуда не денется. Такой здоровый буксиром, наверное, не вытянешь. Выпрыгнул на песок и пошел дальше, обходя реакторный блок по периметру. «Вдруг еще что-нибудь найду полезного?» «Ну, раз уж масть поперла». Но больше ничего не попадалось. За следующим углом нашел сразу несколько скутеров и мотоциклов, завалившихся набок и почти утонувших в песке. Наверняка персонала. Приезжали сюда из города. Самый климат для мотоциклов. Их по улицам в городе множество валяется. Потолкал один ногой, теперь уже немного удивляясь накатившей задумчивости после недавней эйфории. Постоял на месте, оглядываясь и прислушиваясь. Вороты впереди метрах в 50 распахнуты настежь. Туда как раз какой-нибудь гоблин и может заглянуть на шум. Не надо расслабляться, не надо. Из-за забора шуршание или жужжание, вроде. Неправильный звук, не ветра, другой совсем. Не должно быть тут таких без причин. "Всем внимание на ворота, занять позиции!" скомандовал я в рацию и сам, вскинув автомат к плечу, подбежал к какой-то массивной тумбе непонятного назначения и упал на колено, наведя ствол на ворота. «Точно, жужжание электромоторов, совсем близко. Вот прямо здесь, за забором, кто-то едет по дороге вдоль него. Чёрт, я от группы отделился. Хотя ладно, зато если ненужный сюда сунется, могу ударить с фланга или тыла». Машина или машины встали, послышались голоса. Гортаны с характерным произношением. Я такие слышал в цитадели. «Авиа». Затем моторы снова зажужжали, и в ворота въехал джип, точно такой, как у меня но нарисованной на борту эмблемой хавиков. Так до сих пор и не узнал, что это у них за религиозный символ такой. В джипе трое, двое в шлемах, один просто в кепке. Они как-то вообще полной защиты часто пренебрегают, как я заметил. Денег не хватает или обреку не к лицу. Джип снова встал. Там пулеметчик и двое впереди. Пулеметчик поднялся. Так, а тех, что впереди сидят, бронестекло прикрывает. Их наши так просто не достанут. А вот я достану. Сперва водителя, потом пулеметчика. Третий только выпрыгнуть сможет, если успеет. А вот тогда его наши и примут. Прицелился водителю в наушник. Этот в каске. Потянул спуск. Короткая очередь гулка отразилась эхом от забора и стены. Водитель джипа дернулся и свалился головой на руль, тут же залившись кровью. Вторая очередь в пулеметчика, в бок. И тут же в голову. Тут метров тридцать всего, я с такой дистанции не промахиваюсь. Он дёрнулся, покачнулся, потом наполовину вывалился из машины и повис, перевесившись вниз головой. А вот третий поступил не так, как я ожидал. Он резко поднял руки и заорал, громко и истерично. И даже переводчик не нужен, чтобы понять, чего он хочет. Он сдаётся. «Пленного берём!» – крикнул я в рацию. «Только осторожно, я отсюда страхую!» Встал на ноги, сместился к забору и пошел вперед, ни на секунду не отводя прицела от человека в черной кепке, голосящего в машине. «Он, сволочь, не в рацию голосит часом. И одна здесь машина или больше?» Подошли ближе со всех сторон. Сдающийся заткнулся, со страхом глядя на нас. Федька рукой ему показал, мол, из машины вон, и сразу к забору. Тот послушался. «Я аккуратно выглянул за ворота. Никого больше не вижу. Чисто». Оглянулся. Ребята уже уложили пленного мордой в песок и вязали, попутно обыскивая и разоружая. «Федька, глянь, в каком режиме у этого придурка рация!» Федька понял меня правильно, подобрал с песка пластиковую коробку с антенной, глянул, показал мне большой палец, мол, все в порядке, жми и говори, не от голоса. Руками тот ее не трогал, так что переключить режим по-быстрому не мог. «И у остальных глянь. Еще рация в джипе, антенна длинная торчит». Но та, в принципе, не приспособлена под другие режимы. Там манипулятор с тангентой. Его надо в руку брать. Нет, не должны были хавики тревогу поднять. Я этих двоих снял быстро, они и дернуться не успели. А третий тут же запаниковал, и я его видел все время. Нет, должны. Ничего не чистить, оружие с двухсотых не брать, засуетился я. Ничего с них не брать вообще, пулемет пусть стоит, где стоял. И быстро сваливаем, жмуриков увозим, скинем где-нибудь. Где? Чёрт, песок везде. Следы останутся, по ним и нас потом найти можно. Не годится, надо что-то умное придумывать. Я вовсе не хочу ни базу раскрывать, ни машину с убитыми здесь бросать. И это не потому, что машина нужна, а потому, что свежий реактор здесь за стенкой. Если тут ещё хавики есть, то пусть своих где-то в другом месте ищут. Только вот не представляю, как это сделать. Пленному даже рот замотали лентой, чтобы не разорался в очередной раз в ненужное время. Что со следами делать, что делать? А вот знаю, что делать. Есть идея. Всем идеям идея. И я схватил нашу носимую рацию и принялся вызывать Настю. Идея сработала. Мы доехали на захваченном джипе до развилки, от которой он свернул в сторону реакторного блока. И все это время коптер медленно летел за нами на малой высоте, винтами сдувая песок. Колея исчезла. Затем я чуть покатал джип вперед-назад и поехал на нем в город, а коптер полетел вперед. Ориентируясь по нашей домодельной карте, я довел машину до площади с фонтаном, а там ее просто бросили. Трупы остались в машине. Не знаю, насколько это поможет сбить Хави с толку, но все же озадачить должно. Надеюсь, до трупов гоблины доберутся. Тогда, может быть, и не поймешь, что этих расстреляли. Пусть думают, что прохлопали нападение. Двоих съели, а третий куда-то убежал. Убежал? Стыды и нужны. На сухом песке четкого оттиска подошвы не останется. Поэтому надо показать, как бежал выживший. В общем, Федька и Аникин залезли в коптер, тот опять сдул следы винтами и поднялся, а я остался в машине. Покатал её ещё кругами, вернувшись к уцелевшим следам. Снова выехал на площадь. Там чукнул передним правым колесом в парапет фонтана так, что оно оказалось внутри. Вот, запаниковали, влетели и застряли. «Я пошёл, ждите команды», — сказал я в рацию и выпрыгнул из машины. «Вот теперь бы и вправду не нарваться на Гоблина». Ладно, отстреляюсь. Куда мог побежать выживший? Да он хотя бы в то здание. Там двери открыты. Открытые двери – признак нехороший, но выбора особого нет. К ним ей понесся. понёсся. Выживший был в панике, поэтому бежал. Я бы бежать не стал, шёл бы медленно, но нельзя. Правдоподобность нужна. Вот уже подъезд с широкими дверями, язык песка наметённый внутрь, а на нём следы. Гоблина. Не то чтобы свежие, но есть. Бежать в другое место? «В этом здании всего два этажа, мне на крышу легко подняться, а оттуда меня снимут. В других домах двери закрытыми выглядят. А если найду открытую, то черт знает, что там внутри. Нет, прямо сюда и пойду, только осторожно». «Ты куда прешься?» – послышался возмущенный голос Насти. «Все нормально, тут следов нет», – соврал я. «Выйду на крышу, и там меня подберете». «Авантюра?» «Да нет, ни черта подобного. Я в защите, вооружен до зубов, мы к подобному готовились». Плохо, что один, но все равно справлюсь, уверен. Почти. Что это было? Похоже на... офис это какой-то. Широкий вестибюль, стойка, за ней на стене таблички с разными названиями и номерами. Да, офисный центр, разные конторы тут сидели. Вестибюль с самого края, вход с торца, дальше коридор. Левую сторону не вижу, должно быть там двери, а в правой окна, то есть офисы на одну сторону. Лестница вот она, здесь, а наверху как? Также, я думаю, офисы должны быть окнами на площадь, именно там самый вид. Логика. Заглянул за стойку на всякий случай, ничего не нашёл, кроме двух кресел, одно перевёрнутое. Шумнуть самому? А что, вполне себе мысль. За стойкой позиция приличная, с разбегу на меня не налетишь. Так что, если в здании что-то нехорошее есть, то пусть бы оно на меня само выбежало. Так, люди, я сейчас немного постреляю, без паники, угрозы нет. Придёт кто-нибудь, ответил Федька. Вот пусть сам и придёт, чем я наткнусь. «Место проверю». «Понял, толково». Вскинул автомат, прицелился в большой синий логотип, наклеенный на стену напротив. Трижды выстрелил одиночными. И потом, после паузы, ещё пару раз. Получилась гулка, эхо загуляло. «Тихо, ничего не слышно. Никто пока не кидает сорвать меня и грызть. Ну-ка, ещё пару выстрелов. Бам-бам!» «Жду». Через пару минут Федькин голос в наушники. «Гоблин по улице в твою сторону чешет. Можем снять». «Не-не, пусть чешет!» тут же заорал я. «Здесь приму, позиция нормальная!» Я его увижу, тут витрина во всю стену. А сам присяду. Тварь, как бы ее не конструировали, все же примитивная. Такие надвижения наводятся и непонятные предметы. Если прикрыться стойкой и замереть, сразу она меня точно не заметит. Не может такого быть. И пара светошумовых у меня есть. Вроде бы должны работать. Вот я и прикрылся, присев, автоматно готовил плеча. Гоблин ее увидел на площади, метрах в двадцати от витрины. Серая тварь в чуть коричневатых разводах выбежала туда неспешной рысью, остановилась, завертела башкой. Сразу видно, что рептилия, движение как у ящерицы, дернется и замрет совершенно неподвижно. Как статуя. Даже не дышит, вроде бы. И только длинный язык время от времени выскакивает. Нюхает гадина. «А от меня сейчас адреналином прет, наверное». Это я рассуждаю спокойно, а сердце-то колотится, и страх по спине такими холодными когтистыми пальцами перебирает. А как я вдруг фигню придумал? Сам себя перемудрил. Поймал гоблин запах моих следов, насторожился. Затем медленно пошёл к дверям. Ноги тоже, как ящерица, переставляет, хоть они у него и длинные. Так расслабленно поднимает и шлёп, пятернюя землю. Шлёп. Тело виляет, голова из стороны в сторону. Хвост назад вытянут. Вдруг снова остановился, замер, язык просто заметался. «Меня почуял?» «Нет, развернулся. А -а -а, вот оно что, он кровь унюхал. От трупа в джипе. Давай-давай, шагай туда, ты там и нужен». Чуть не молился я про себя. «Вот именно так и хотелось бы. Прикрой нас, тварюга, сделай полезное дело. Там целых два хавика на закуску. Ни в чём себе не отказывай». «Есть!» «Пошёл, причём резвее, чем сюда». Затрусил, затем ещё прибавил ходу. Снова вдруг остановился, голову поднял, коптер заметил. «Отойдите в сторону, не отвлекайте его!» – прошептал я в микрофон. «Быстрее! Хорошо!» – откликнулась Настя. Стрекот винтов быстро удалился. Гоблин довольно долго смотрел вслед, но потом снова побежал к трупам. «Сам джип мне отсюда не виден, так что минуту выжду и пойду наверх. Если он жрать начнёт, то зачем ему на что-то отвлекаться? Тихо сижу, как мышка». Просто большая и вооруженная. Ладно, еще минута. И вдруг звук спустившегося колеса рядом. Громкий сип, топанье, клацанье когтей по полу. С перепугу запаниковал. Развернулся на колени цели себе за спину. Задергался. Затем боковым зрением увидел тень с другой стороны. Прицелился. Потом дошло, что тень за стеклом. И отчаянный сип с улицы. Твою же в душу! Прошептал я, чувствуя, как меня холодным потом прошибает. Гоблин всё же был в здании. Не знаю, почему он не выбежал на выстрелы, может быть, старый и осторожный, но появление конкурента на своей территории не стерпел. И он больше второго, и цветом отличается. Пятна не коричневые, а светло-серые. Завизжала вторая тварь. Я не удержался, подкрался к витрине на четвереньках, прикрываясь парапетом, выглянул. Обе рептилии стояли, согнувшись возле брошенной машины, распахнув пасти и чуть покачиваясь на пружине в задние ноги, явно выбирали момент для броска. «Вот и занимайтесь по плану», – пробормотал я и побежал на второй этаж. «Я в порядке», – добавил я в рацию, – «ждите сигнала». По лестнице птицы взлетел, через две ступеньки, не опасаясь нападения. Если они так друг на друга кидаются, то сомневаюсь, что этот большой мог с еще одним ужиться. Сожрал бы давно». Второй этаж как первый, все как я и предполагал. Слева двери, справа окна, а лестница на крышу где? Где будка на моей крыше с какой стороны? Сейчас, сказала Настя, но ее перебил Федька. Там где вход, значит здесь лестница, вот за этой дверцей. Дверца заперта, но она обычная, не укрепленная. Ногой не вышибу, этот пластик не фанерка, но вот пули замок разнесут или рвануть, рвану. Твари на улице орут, им не до меня, а дальше я смоюсь. Скинул рюкзак, полез за зарядом. Вот так страшновато, когда автомат не в руках и вокруг себя не смотришь. Очень даже страшновато. А вдруг я что-то оценил неправильно? А вдруг тут счастливая семья живёт, и детки подросты? Даже руки чуть-чуть затрясли, засуетился. Стоп, я со взрывчаткой работаю, этого делать нельзя. Успокоился быстро? Вдох-выдох, вдох-выдох. Всё, я собрался, я одним куском... Ставим заряд, самый маленький. Из-под сумка к нему детонатор, машинку. Аккуратно связь устанавливаем. Канал один. Есть, схватились. Теперь рюкзак на место, на спину и за угол. Сильно не рванет, все нормально будет. Предохранитель, кнопка один. Бабах! Дым, куски пластика полетели, пыли облака. Бегом туда, дверь прямо за дыру, рывком открылась. И за ней вертикальная лестница. И по ней, по ней. Через три секунды уже оказался на крыше, захлопнул за собой следующую дверь и сказал в рацию «Всё, забирайте!» И пошёл к краю на драку смотреть. На того, что с серыми пятнами ставлю. Федька, как обычно, хозяйственный, расстроился из-за того, что мы не прихватили трофей с собой. Но я сделал это совершенно умышленно. Не нужно тянуть следы прямо до нашей базы. Не нужно даже показывать, что мы здесь. Удастся план, не удастся, но так лучше. Лишнее это всё. И вообще, пока надо понять, как Хавиков сюда занесло. И насколько случайно они оказались у реактора. Нет, понятно, что рано или поздно они должны были на острове появиться. Это от Анклава недалеко, и суда у них есть. Просто зачем они здесь? Обычное мародёрство или тоже реактор ищут? Если обычное, то не так страшно. Инициатива банд. А вот если организованное... И мы огонь открыли первыми». Привыкли к тому, что встреча с Хавиа в чистом поле всегда к неприятностям. Но если это организованный рейд, то они могли и не иметь никаких враждебных намерений. Хотя нет, о чём это я? Если у какого-то народа вообще есть привычка грабить при первой возможности, то какими бы ни были их планы, инстинкты всегда возобладают, если обстановка располагает. Правильно мы их привалили. А об остальном у Пленова допытаемся. Шутихин на их языке немного может говорить. Да и программы-переводчики есть. Разберёмся. Пленный тих, как мышка. Вид испуганный, даже трясет его. Сидит в грузовом отсеке и не петюкает. Молодое, лет восемнадцать. С виду тощий. Броденка жидкая. Не обстрелянный, похоже. Это и плюс, потому что сдался в панике сразу. И минус. Может не знать ни черта за салагу у них. Коптер шел низко, почти над самой землей. Не из-за боязни обстрела, а чтобы его даже случайно никто не увидел. Мы даже драку монстров досматривать не стали. Хоть и очень хотелось, смылись сразу. Вот что дальше делать? Искать базу хавия с воздуха? Найти можно вполне, только тогда и сами своё присутствие обнаружим. Тоже не очень хорошо. Тогда противник может активизироваться, а заодно и дополнительные силы подтянуть. Нам это сложнее. Людей привезём, но хавики с баржами, так что и технику подтянуть могут. Но и с реактором теперь надо действовать очень быстро, просто очень. Хотя бы просто увести его оттуда. Куда угодно, хоть в порт. А дальше разберёмся. Кран есть. Ну, почти есть. Осталось стырить и принесть. Грузовика нет? Тогда местный грузовик восстанавливать. Лишь бы только получилось. Как быстро это получится сделать? Чёрт, у нас даже батарей на эти машины не хватает. Надо срочно посылать большой коптер за запасными. Прямо сегодня. Пока ещё светло, чтобы завтра с утра обратно. Ну и надо прикрыть реакторный блок если кто-то к нему сунется, то отгонять. Вот так. Прошли по краю берега, показалась впереди база береговой обороны. Коптер затормозил, развернулся в воздухе и опустился рядом со вторым. Всё, на месте. Выгрузились. «Счастье моё», — повернулся к Насте. «Бери большой коптер и лети в кибурц. Власов с тобой». Тот кивнул. «Пусть батареями тебя загрузят. И прямо с утра вези сюда полные. Я с ними сейчас свяжусь. Хорошо. Тогда готовьтесь. И аккуратно там». Схватил рацию, вызвал Серого, попросил организовать загрузку коптера. Вопросов не возникло, сказал, что все сделают. Интересно, а что они вообще успели сделать, пока нас тут не было? Ладно, дальше без меня тут справятся. Выволок Лепленного, Аникин тащил его за шиворот, быстрым шагом пошли к штабу. К нему же со стороны стоянки машин, вижу, идут с Серый и с Поливановым. «То есть сейчас от них какие-то новости будут?» «Шутихин у края крыши стоит, смотрит, то есть не бросает пост управления дроном». «Я вызвал его по рации и попросил спуститься, мол, разговор есть». «Так, где вообще пленного держать?» «В оружейке можно будет запереть, наверное, там решетка». «С замком придумаем что-нибудь». «И срочно связь с Кибуцем устанавливать, доложить новости». «Все встретились у входа, только Шутихин ждал в здании». «Есть реактор, сразу объявил я, практически полный, и есть кран, который его туда привез, но не работает». — Охренеет, — сказал Серый. — А это кто? — спросил Шутихин, показав на пленного. — А это Хавик. Мы на них наткнулись возле реактора. Так что у нас еще и проблемы. Сергей Павлович, к вам, как к владеющему наречием народа мира... — Главная просьба — допросить. Кто они, откуда, как добрались, где база. — Допрашивайте вежливо и рассказывайте, что я вот-вот приду, и тогда все изменится. Я действительно не могу пока помочь, а допрос тоже срочно нужен. — Хорошо, я понял, — кивнул он. «Федь, Вань, помогите человеку, определите пленного в оружейку и покараульте при разговоре». Шутихины и остальные времени терять не стали и сразу потащили Хавика дальше. «Серый?» – я обратился к главному хакеру. «Что у вас?» «Одну машину сделали, сейчас на ней батареи подвезут», – ответил он с крайне довольным видом. «Броневичок?» «То есть реально восстановить грузовик, скажем?» «Смотреть надо, но схема обходится, как мы и прикидывали». «Думаю, что с электроникой пробег на одной зарядке был больше раза в два, но все равно едет, это главное. Катер тоже запустим, ребята сейчас работают». «Отлично, спасибо. У вас что со сторожевиками?» – спросил я у Поливанова. «Чтобы их чинить, док нужен. Своими силами не справимся, повреждения большие. Надо в большом порту суда смотреть». «Видео, что мы сняли, они со Славой смотрели». Тут только батареи выгрузить, и у одного моторы нормальные, и у остальных вода вся поела. Это хуже. Надо думать, как дальше действовать. Так, пошли на крышу. Я связь с Кибуцем установлю, а вы рядом побудьте. Если подсказывать придётся, или вопросы будут. Антенну связи развернули рядом с ПУ дрона, который пока исправно летал и давал картинку. А в экран смотрел сменивший Шутихина Маркин. Я плюхнулся на крышу, скрестив ноги по-турецки схватил трубку с рацией. ПБО откликнулся быстро и вполне чисто. «Биржа, здесь Овраг-1. Дайте связь с Лабас-1». «Овраг-1, вас понял. Соединяем», – ответил женский голос. Валерий откликнулся почти сразу. «Овраг, Лабас-1 на приеме». «Лабас, мы нашли, что искали. Большой. Как понял?» «Понял тебя. Давай дальше». Эван, как у него, в голосе оптимизма прибавилось. «Есть осложнения, Наткнулись на патруль хавиков. Они на острове. Какими силами и средствами располагают, не знаю». Есть пленные, допрашивают. Надо торопиться. Что могу сделать? Нужны дополнительные силы. Прикрыть добычу, прикрыть людей в порту. Нужны технари, как можно быстрее. Надо изделие вывести хотя бы в порт. Там оставлять нельзя, его могли уже обнаружить. Я тебя понял. Радость в голосе сменилась озадаченностью. Сейчас с правлением свяжусь. Когда людям быть готовыми? «Большой коптер сейчас пойдет к вам с грузом батареи». «Обратно должен вылететь завтра с утра. Давай сам кого можешь. Дополнительные средства связи и людей от Стаканова. И нужно сорок полных батарей. Сколько людей нужно? По моей части хотя бы четверо. По остальному... Серый, вам сколько техников еще? Нам хотя бы два человека, лучше трое. Чем больше, тем лучше, если срочно». «Вам?» – повернулся к Поливанову. «Нам не так срочно, пока не знаем». «Надо судно исправное найти». «Понял». «А враг, нужно еще трое четверо техников. Какие машины знают?» «Влезет все?» «Грузите, сколько влезет. До трех с половиной. Люди в первую очередь. В крайнем случае еще рейс сделаем». «Ты вылетаешь?» «Нет, я здесь. Настя и Власов будет». «Принял, сделаю, что смогу. Вызову тебя через час». «Принял. Конец связи». «Отключились». «Повернулся к специалистам, спросил». «Все слышали?» тогда занимаемся по плану. Пошли вниз, покажете, что там у вас к чему. Маркин, гоблинов больше не было? Один. Тоже завалили. А так тихо. Дрон ничего не видит. Погоняй его над деревней. Может быть, большой грузовик найдем? Есть. Поищу. Он склонился над планшетом, стараясь двинуться как можно глубже в тень под навес. Броневик как раз подкатил к коптеру, а хакеры с Власовым перекидывали батареи. Вообще, в основе машины конструкция, как и у тех, на которых мы ездим. Капота нет, передняя ось под сиденьями, большие колёса. Но на этом сходство заканчивается. Тут видно, что делали всё не кустарно, броня не наклеена, а интегрирована в кузов. Пулистойкие стёкла, хоть и несколько помутневшие. Полный хай-тек во всём, особенно внутри. «Короче, ходовая, рулевое, тормоза, всё работает», – просвещал меня Серый. «Про панель приборов забудь, тут надо год возиться, чтобы заработало. Так запросто к планшету не подключишь». «Вот тебе лампочка». Он ткнул пальцем в светодиод, который просто вывели из-под панели на проводе и приклеили. «Это питание. И вот тебе тумблер, которым включать и выключать». Тумблер выглядел точно так же. Они даже дырку под него не делали. Так прилепили. «Слушай, эта машина грузовик буксиром потянет?» «По песку?» Он скептически хмыкнул. «Очень сомневаюсь. Забуксует». «Верно», – вздохнул я. «А то думал сюда из деревни что-нибудь притащить, если шматков найдет». Туда придется ехать, так не получится. Ладно, зато уже хоть какой-то транспорт есть. Кстати, а уровень зарядки как проверять? А ручками? Выйти, открыть люк, посмотреть индикацию на батареях. Говорю же, тут электроника сдохла, а мы даже без понятия, как ее с нашей операционкой спрягать. Потом разберемся, не до этого. Понял. Броневик поехал под следующую загрузку. Емкость багажника у него так себе, ну и меня попутно высадил у казарм. Пленный уже сидел в оружейке, в углу, на стуле, который кто-то заботливо ему принёс. А Аникин выносил оттуда и сваливал на пол всё оружие. «На всякий случай», — пояснил он, — «как-то не могу оставить его тут вот так». Федька стоял рядом с Шутихиным, мрачно глядя на Хавика. Психологическое давление, так сказать. На меня тот посмотрел совсем испуганными глазами, явно ожидая, что прямо сейчас я начну его терзать. «Сказал что-нибудь?» Что то сказал? Я просто сам все понимаю с пятого на десятое. Приходится этим пользоваться. Он потряс планшетом. У них одна баржа и три джипа здесь. Теперь два. Пятнадцать человек. Они давно шляются по западному берегу, оказывается. В основном собирают батареи и прочее. Но там мало что осталось. К реактору они зачем поехали? Говорит, что просто посмотреть. На западном берегу полных реакторов нет. И они все равно не знают, как их вывозить. Но это пока не найдут. А если и главное узнают, то что-нибудь придумают, как мне кажется. Потому что реактор — это, считай, революция в обустройстве анклава. Доход вместо расходов. Так ты постоянно платишь, а так начнут платить тебе. Большая разница, как мне кажется. Где у них база? Он не может по карте показать, не умеет. У какого-то городка стоят, ночуют на барже на якоре, а там пять городков. Бестолочь вздохнул я. Так и думал. Ладно, хоть что-то. Их кто-то послал, или они просто компания мародёров? Шутихин с явным трудом сформулировал вопрос, предварительно набрав текст на планшете, а потом оттуда зачитав. Пленный замотал головой и заговорил горячо. Шутихин сморщился, автоматический переводчик тоже ничего не разобрал, выдал просто набор слов. Насколько я понимаю, он сказал, что ничего не знает. Он чей-то родственник, в банде самый младший, его просто взяли. Ладно, не будет с него толку, махнул я рукой. Запирайте, и пусть сидит. Ведро какой-нибудь киньте, и матрас с койки. И поёк пусть жрёт. По глазам видно, что больше от него не добьёшься ничего путного. А если пугать, так ещё и придумывать начнёт. Главное, уже узнали, здесь есть противник, на противоположной стороне острова. Там всё ценное подмели, и теперь начали выбираться дальше. Сейчас бы большой город разведали, и потом бы с баржей сюда переместились. С баржей. Чёрт, они бы вошли в порт, а мы бы баржу приватизировали. Почему раньше не знал? Хотя нет, тоже так себе идея. Одно дело перебить банду, которая ходит к вам грабить, и совсем другое – перестрелять тех, кто шарится по пустым местам. Это уже акт войны натуральный получится. Здесь ничейная территория. Всё верно. Нам это не нужно. Только пленный, к сожалению, для обмена или чего другого не пойдёт. Он знает, что мы открыли огонь первыми. Винить в этом надо исключительно репутацию Хавиа. Но всё равно могут проблемы возникнуть. Начнёт на каких-нибудь священных книгах там клясться. Так что придётся его того. Исчезнуть он должен. Вместе с остальными. Так будет лучше. Надо только подумать, как это сделать, чтобы никому психику не травмировать. Груженный коптер улетел сразу, как с погрузкой закончили. А хакеры оживили второй броневик, и теперь с его помощью утащили один из катеров к Слипу. Хотя бы у них какой-то прогресс. Шматков обнаружил стоянку с грузовиками, из которых два выглядели достаточно большими. Перегрузил картинку мне в планшет, и мы поехали туда на втором броневике в компании Серва, Федьки и Аникина. День уже клонился к концу, но все же хотелось осмотреть машины на предмет возможного ремонта. Именно сегодня, чтобы к утру уже все было готово, если этот ремонт вообще возможен. Броневик легко катил по песку на своих больших колесах. Подвески что-то поскрипывало, но Федька, сидевший за рулем, явно ни о чем не беспокоился. Так что и я не буду. Аникин высунулся в люк, откинув обе створки и установил на шкворень пулемет. Круг оказался еще и поворотным, а створки прикрывали стрелка с боков. Даже защита какая-то получилась. Доехать до нужного места оказалось неожиданно трудно. Дорога вокруг деревни или городка, я так до сих пор со статусом не определился, сползла по склону давным-давно, подмыло дождями, похоже. Если ехать низом, то упремся в слишком крутой подъем, можем и не забраться. А правой стороной городок прижался к крутым холмам, там тоже не протиснешься. Пришлось ехать насквозь, постоянно сверяясь с не сильно удобной картой, собранной из того, что дрон переслал. Пару раз промахнулись с поворотами, потом долго пытались сообразить, где находимся, и только через полчаса выбрались к нужному месту, хотя езды тут всего минут на пять. Гоблинов не встретили. Может, их тут и не осталось уже после трёх убитых. А может, просто не атакуют машину, видят, что нас в ней не достать. Дрон, кстати, в основном над нами кружит. прикрывает. Если что нехорошее увидят, то сообщат. Полезные штуки дрона эти. Что летучие, что катающиеся. Я уже оценил. Перевалившись через особо высокий язык наметённого песка, мы выехали на окраину и оказались возле стоянки. Через сетчатый забор видно с десяток разных грузовиков. И вот два дальних выглядят достаточно многообещающими. Один, как мне кажется, на той же платформе, что и кран. Четыре оси, самосвал. Кузов реакторов тиснется, интересно. Ворота на стоянку закрыты, оказались. Пришлось рвануть замок и дернуть тросом. Тогда сдвинулись. Заехали внутрь, огляделись осторожненько на предмет спящих, например, под машинами или в каком-нибудь сарае гоблинов. Но увидели только нескольких ящериц, метнувшихся в стороны. И к вечеру вдруг тараканов на выползала множество. Как раз у ящериц самая охота сейчас выходит, а мы им ужин испортили. Подъехали к грузовику, встали. Серый с сумкой вылез из броневика, осторожно подошел к грузовику, подергал дверь, заперто. Но, как выяснилось, проблемой для него это не стало. Хоть стекла и не бьющиеся, зато замок открылся хитро изогнутой пластинкой. «Сами сегодня сделали», — пояснил он. Тут машины не крали особо, я думаю, так что с сигнализациями и прочим никто не парился. Ладно, я полез всю разводку искать, а вы меня берегите, чтобы гоблин в задницу не вцепился. «За задницу не беспокойся», прокомментировал сверху Аникин. «Гоблины не по этим делам». Я вскарабкался на второй грузовик, на кабину, чтобы обзор получше был, огляделся. Нет, вроде ничего угрожающего. И дрон все кружит над нами. Не слышно, но видно иногда, когда в поле зрения попадает. Федька сразу полез вытаскивать батареи из ближайших машин. Вот правильный подход. Федька прямообразец хозяйственного мародера. Кстати, нужно будет забрать батареи с крыши. Те, что мы там оставили. Если не вывезем, а стаканов узнает, то не простит. Где-то совсем рядом за легкими клейными сараями раздался скребущий звук. Словно когти по гладкому пробуксовали. Уже знакомый звук. Нехорошо так знакомый. «Внимание!» – я вскинул автомат. Федька и так все понял. Тут же вскарабкался на другую машину, а Серый легко заскочил в кабину самосвала, стукнув прикладом автомата по краю проема и прикрыл за собой дверь, готовый спрятаться в любой момент. Затем, смотрю, взял свой укорот на изготовку. «Браво, Кис, моя школа!» Так и захотелось повторить вслед за известным персонажем. «Так, ну и кто там скребся? Попробовать угадать или и так все понятно?» Угадывать не пришлось. Гоблин выскочил на крышу сарая, совсем по-человечьи зацепившись за край передними лапами. И когти снова заскребли. Мне удалось поймать его прямо в этот момент, пока он замер на одном месте. Несколько пуль ударили в морду, тварь засипела, дернулась, все же выбралась на крышу. Но там мы её с Федькой накрыли с двух стволов, не жалея патронов. И всё же она сумела пару раз прыгнуть в нашу сторону. Потом как-то увяло и затем просто свалилась башкой вниз с другого края, с глухим стуком, словно мешок уронили. Чисто. Пока чисто. Исправились легко, но это потому, что мы не по застройке сейчас ходим. А вот там гоблины были бы куда опасней, где расстояние от тебя до какого-нибудь угла или открытой двери может быть в пару метров. Что когтями этими, что зубами. Этим набором можно сразу на ленты распустить. Даже вякнуть не успеешь. Посмотрел я сегодня на этих двух. Страшно представить, чем бы все закончилось, если бы тот, что в здании был, меня за стойкой нашел. Или я, поднимаясь на него, бы наткнулся. Авантюра это все была на самом деле. Авантюра чистой воды. Хоть бы не впустую. И вообще для нас правило номер один – всячески избегать ходить по застройке. И там даже движение группой, как мне кажется, ничего не гарантирует. А вообще интересный проект для того, чтобы удерживать публику от мародёрства. Размножаются гоблины быстро, как и растут. Так что даже если зачистить от них какую-то территорию, свободная от них она надолго не останется. Но при этом популяция поддерживается за счёт того, что они дерутся с конкурентами и к тому же каннибалы. То есть гоблин гоблину пища. «Быстро вы его!» – послышался в рации голос Шутихина. А мы всё видели. Записать надо было, как подвиг. Так всё записывается, какие проблемы? Сейчас я ещё над улицами погоняю, посмотрю, не бегают ли другие поблизости. Было бы неплохо. Ну, для обычной болтовни можно ради радиообмена и отпускать, так, как по телефону потрепались. Примерно через час Серый выбрался из кабины самосвала, откуда последние минут десять торчали его ноги и слышались сдавленные ругательства, и сказал «Можно сделать». «Повозиться придется, тут все сложнее проложено, чем в броневике, и нужно 24 батареи. А целые есть?» «Почти все целые, одна только увяло. Можем забирать, если получится все впихнуть. Впихнем, сколько сможем».